Глава третья. Странные друзья. Саперы-молокососов. Наполеон. Неосторожность. Окружены. Парламентер. Требования капитуляции. Гордый ответ. Под выстрелами пушки. Пробоина. Царь голова. покупает стадо. Прихоть в шестьдесят тысяч франков. Зачем эта покупка? Необыкновенные приготовления. Выйдут ли коровы? Там их ожидала приятная неожиданность. Во дворе стояло шесть заседланных и снаряженных по-военному лошадей, которые с наслаждением жевали початки кукурузы. Это были бурские лошадки. Три друга вошли в большую залу, где их встретили радостными криками. За столом сидело шестеро человек. Они поднялись. Двое с длинными бородами протянули Жанну руки, говоря «Сорви голова». Дорогой друг, это мы, первые волонтеры нового эскадрона молокососов. Доктор Трумп, переводчик Папаша, какая радость видеть вас. Но это невозможно, молокососы с такими бородами. Они будут нашими саперами, закричал Фонтан. Молодчина, парижанин, браво. Да, продолжал доктор, я начал стариться на перевязочном пункте. «Дайте мне активное дело — уничтожать одной рукой и исцелять другой!» — его прервал папаша. Третьего дня мы получили объявление генерала Ботта. И приехали сюда с Феньоле, вернувшимся с понтонов, Жан-Пьером, Карлом, Элиасом, Гуго и Охемом. Сиявший сырови голова, пожал протянутые руки и прибавил. «Нас уже девять человек!» «Как мы будем колотить англичан?» «Да, да, смерть англичанам!» А главное смерть уланам. Объявляемым войной без пощады и без перерыва настоящую войну истребления я ненавижу их, как краснокожий. Однако вы в их форме, так же, как Поли Фанфан. -фан. О, я не гожу с этим, сказал Парижанин. Посмотрите, какова картинка. Вот так вырядился, что за физиономией мой император. Нет, что за фигура. Но в чем дело? — Умора, вам расскажут всю историю, — продолжал Фанфан. -Фан. Хорошо, патрон? — Говори, пока мы будем есть в ожидании отъезда. Тортинки кузины Бетти готовы. И Фанфан -Фан, остроумно и весело рассказал об изумительном взрыве резервуаров Табангу, об отступлении Маскараде. Легко понять, какой успех имел юный рассказчик. Алкасасы поели хлеба, допив его кафрским пивом несли две старые бутылки капского вина и чокнулись за успех компании из почтенного президента Крюгера, дядю Пауля. Его имя вызвало восторг. И фан-фан, который пьянел от собственных слов, закричал весь голос. Да здравствует Крюгер! Да здравствует Бурский Наполеон! Наполеон? Может быть, это слово было слишком пышно, а сравнение фантастично? А потому маленький парижанин нашел нужным объяснить его. — Да, Наполеон! — продолжал он кричать. — И вот доказательство. У Наполеона была удивительная и единственная в своем роде шляпа. У Бурского дяди такой колпак, какого больше не найдешь ни у кого. Только гений может осмелиться носить такие головные уборы. Еще доказательство. Наполеон насмерть ненавидел англичан, которые боялись его шляпы. «Дядя пауль тоже пугает их узина грита настоящее вбежав в залу прервала общий крик и смех сказав только «Уланы!» о них позабыли ну ничего это вероятно небольшой отряд их легко будет прогнать серви голова быстро вышел из комнаты подбежал к ограде и взглянул на равнину черт возьми дело становилось серьезно На этот раз молокососы забыли о предусмотрительности. Со всех сторон съезжали с уланы, окружая ферму, отрезанную от табангу. Бежать было поздно. Молокососов окружили. голова, вернулся в залу и громовым голосом закричал «К оружию!». Молодые люди поднялись, схватили свои винтовки, выбежали во двор, заперли тяжелые ворота и балками укрепили их. Впрочем, вообще эти фермы — маленькие крепости, своими толстыми стенами, достаточно высокими для сопротивления. Со всех сторон приближались блестящие уланы. За них виднелись другие всадники, вероятно, инфантерии, посаженные на лошадей. — Не хотят ли эти господа оказать нам честь осады? — спросил доктор Тромп, наполняя магазинку своего маузера. — Я должен был расставить часовых, — вместо ответа сказал Сорвиголова. — Это непростительная ошибка для начальника разведчиков. — Не все ли равно, здесь слебиться цель на равнине? — заметил Трамп. — Ну, нас ведь девять, — продолжал Жан. — И хотя мы только молокососы, но не дадим перерезать себя, как цыплят. — Папаша, сколько у нас патронов? — спросил он переводчика. — Приблизительно по двести на человека. А у нас по двести пятьдесят. В общем, тысяча девятьсот, и мы их не истратим на выстрелы по воробьям. Уланов все подъезжали. голова хорошо разместил своих восьмерых воинов, и сам девятый принял на себя обязанность являться в каждый слабый пункт. Потом все смолкло. Издали донесся легкий звук рожка. Один улан привязал белый платок к верхушке своего ружья и выехал вперед вместе с трубачом. Парламентер, сказал голова, потирая руки. Он, вероятно, хочет потребовать капитуляции. Мы хорошо примем его. Два всадника подъехали настолько близко, что теперь можно было слышать их голоса. голова и фанфан -фан по лестнице поднялись на ограду и парижанин насадил на острие своего штыка белую салфетку кузины Бетти. Как жалко, что мне нет дудочки! шутливо сказал фанфан. -фан. Я бы сыграл им песню фуражки. Держаться как следует, фан-фан. Но напыщенностью заметил сорвиголова. Английский парламентер остановился в пятнадцати шагах от стены и закричал. — По приказанию его высокородия, майора Колвилла, я требую, чтобы обитатели этой фермы открыли ворота и без всяких условий выдали нам так называемого голову. Если это не будет исполнено, дом тотчас же возьмут и сожгут, а его владельцев предадут военному суду. Ответ не заставил себя ждать Я, капитан Голова, который взорвал резервуар, оценил в один пенни голову майора Колвела, и стыбил взвод улан, посланный за мною, предлагаю вам немедленно уехать, не то я буду стрелять. Парламентар должен быть вежлив, а вы, невоспитанный грубиян. Что же касается до вышеупомянутого Колвела, я осудил его на смерть. Его слова не имеют никакого значения. Изумленный парламентер прибавил менее резко. — Я должен предупредить, что на вас двинется пятьсот человек, и что пленников не будет? — Пятьсот человек? Слишком мало. И пленников не будет по той простой причине, что вам не удастся нас взять. — Это ваше последнее слово? — Да, сэр. Пламентер увидел, что настаивать бесполезно, повернул лошадь и поскакал. За ним пустил струбач. Прошло минут двадцать. Войска делали вдали осторожные эволюции, мало-помалу сжимая кольцо. Англичане, не зная количества буров, спрятавшихся на ферме, не решались действовать легкомысленно. Приблизительно на расстоянии тысячи пятисот метров от фермы остановилось около дюжины всадников. Это было неосторожно. Сорви голова, желавший показать нападающим, на что способны его товарищи, он сам не мог удержаться от желания послать им приветственный залп. Он подозвал к себе самых лучших стрелков, то есть всех буров, и сказал им, указывая на уланский отряд, «Положите ружье на стену, цельтесь хорошенько и стреляйте по моей команде». «Такая попытка!» Могла показаться нелепой. Цель была очень удалена. Все очертания сливались. Свет хаки мало отличался от почвы. Но Маузер — замечательное оружие. А бурые — лучшие стрелки в мире. Пли! Тихо скомандовал сорвиголова. Вспыхнули шесть выстрелов со звуком разрываемого полотна. Через две секунды там в отряде произошло страшное смятение. Лошади метнулись, опрокинулись, поскакали, закачались пустые стремена. на землю упали люди, размахивая руками. Несмотря на расстояние, ни один выстрел не пропал даром. Может быть, даже одна пуля сразила нескольких жертв. Англичане стали осторожнее и рассеялись, чтобы служить менее плотной целью для пуль. Локососы знали, что за ними наблюдают со всех сторон, и попрятали головы, как улитки. Положение было вполне определенно. Девять молокососов против пятисот человек. Их окружили, как крыс в норе. В уменьшенном виде повторялось то же, что случилось с армией Кронье в долине. вольверг Было около пяти часов по полудня. Конечно, следовало ожидать, что Колдил для безопасности своих людей на приступ двинется ночью. Сорви голова Подумал об этом, хотя с первого взгляда положение фермы казалось ему отчаянным, его молодое лицо весело улыбнулся. Ну, они еще не взяли нас, сказал он папаше, который философски курил трубку. Со стороны равнины что-то резко засвистело, этот звук все усилился, раздался глухой грохот метров за сто до фермы. Недолет! — сказал фанфан, -Фан, когда снаряд взметнул фонтан земли и оскалки камней. Новый пушечный выстрел на этот раз снаряд прогудел над стенами прилетел через ферму и разорвался метрах в двухстах позади ее ограды перелет серьезно заметил фанфан -Фан с видом знатока рейти выстрел рах довольно смеяться заметил парижанин орудия навели с математической точностью и снаряд упал на самый гребень ограды и разрушил приблизительно кубический метр стены на ферме все были спокойны Женщины и молодые девушки давно свыклись с неожиданностями и ужасами войны и сохраняли восхитительное хладнокровие. Через несколько часов старинные жилища их предков займут враги, разграбят, сожгут, их самих, может быть, убьют или смертельно ранят. У них не останется ни приюта, ни собственности. Но не слышалось ни жалоб, ни сожалений. Мать созвала в общую комнату дочерей, И кафских служанок. Все окружили большой стол, как для вечерней молитвы. Мать заняла место отца, ушедшего на войну, открыла старинную Библию и торжественным тоном прочитала несколько стихов священного текста. Время от времени все строения вздрагивали от глухих выстрелов, трепеща до самого фундамента и грохот на мгновение покрывал голос старухи, но она не боялась. Снаряды продолжали падать. Разбивая место, избранное для Бреши. Стена крошилась, осыпалась, наконец, упала. Скоро пролом сделается так велик, что послужит проходом для войска. Что же в это время делали молокососы? Они смотрели, обсуждали выстрелы и время от времени прицеливались в какому нибудь кавалериста или пехотинца, неосторожно показавшегося из-за прикрытия. Казалось, они были совершенно спокойны на чуждо происходившему ужасу. Уверенный в себе голова, сказал им, — Я беру на себя все. Мы уйдем, никого не оставив позади себя. Этот Колвилл не скоро забудет нашу встречу. Он с Фанфаном прошел в отдаленный сараи и занялся там таинственной работой, пока его товарищи отстреливали, чтобы занять осаждавших и заставить их вообразить под защитников фермы гораздо больше, чем было в действительности. Окончив свое дело, он отослал фанфана, позвал папашу и прошел к тетке Поля. Присутствие переводчика было необходимо, так старуха не понимала по-французски. Грандье почтительно поклонился ей и без предисловий попросил передать следующее. У вас полтора ста и нетелей. Угодно вам продать их мне? Но, мое дорогое дитя, был ответ. Англичане все равно заберут скот, чтобы зарезать его. Если коровы вам могут пригодиться для чего-нибудь, возьмите их от меня в подарок. Во сколько вы цените каждую корову. По крайней мере, в 200 флоринов. Но зачем говорить о деньгах, раз 200 флоринов? 400 франков. Помножим на 150. Это составит, составит 60 тысяч франков. Да, именно, ровно 60 тысяч франков. Пожалуйста, принесите мне книжку, которую я вам дал перед моим отправлением к резервуарам в костюме кузины Бетти. Благодарю вас, добрая тетушка. Он раскрыл тетрадку, написал мне несколько слов, поставил свое имя, вырвал листок и подал его фермерше, говоря. Вот чек на тридцать тысяч флоринов, на французские деньги шестьдесят тысяч франков. В банке при Тори у меня лежит миллион, другой в банке лоренца Марказа. Вам тотчас же выдадут назначенную сумму. Это плата за ваше стадо, которое теперь принадлежит мне. Да ведь я подарила его. Хорошо, хорошо, благодарю вас. До свидания, тетушка. Я возвращаюсь в бой, его вы хорошенько спрячьте бумажку. Снаряды снесли целую сторону ограды. Теперь пролом стал достаточно велик. Солнце понижалось, готовилось исчезнуть. Через час должна была наступить полная ночь. Англичане, казалось, не собирались идти на приступ. Сорви голова не ошибся, желая пощадить своих солдат, считая, что защитников фермы, крайне мере, человек сто. Колвилл очевидно задумал напасть на нее под прикрытием темноты. Сорви голова не принимал никаких мер, чтобы отбить врагов напротив. Можно было подумать, что он радуется, видя, как англичанам легко достигнуть пролома. И Фанфан, -Фан, не понимавший ровно ничего, с изумлением услышал, как он пробормотал, они без колебаний пройдут здесь. Их не остановят, они двинутся. То они, спросил Фанфан. -Фан, Ты скоро сам увидишь, ответил сорвиголова, потирая руки. Солнце скрылось, наступили сумерки. У нас еще час, сказал Грандья. За дело. Он приказал своим солдатам нарезать цветок, сосенявших двор колючих деревьев, которые буры называют подожди немного. Потом позвал тетушку и ее дочерей и отвел их в тот маленький сарай, где недавно работал с фанфаном. Там на столе были разложены рядами двести динамитных патронов снабженных фитилями неодинаковой длины. Папаша пришел вместе с фермершами и удивился при виде такого запаса страшного взрывчатого вещества. Генерал Ботт велел привезти сюда патроны для уничтожения резервуаров. На это понадобилось всего двенадцать штук. Я пущу в ход остальные. — Папаша, объясните им, что это динамит, — сказал сорвиголова. Тут все знают его и умеют с ним обращаться. Прекрасно. Пусть они возьмут по клубку бумажных ниток и привяжут к рогам каждой коровы. По одному из этих патронов. Нужно хорошо и быстро прикрепить динамит к нижней части рогов. Скорее, слышите? Коровы знают своих хозяев и не испугаются их. Папаша понял, и широкая улыбка раздвинула его рот от одного уха до другого, Англичане замерли. Движение совершалось медленно, методично, большими массами. Артиллерийский огонь прекратился. Не раздавалось ни одного оружейного выстрела. Олвел решил взять в плен всех молокососов и не хотелось, чтобы шальная пуля убила хоть одного из них. Фермерши храбро и быстро исполняли возложенную на них странную и страшную обязанность. Коровы не боялись их, не отбивались. Прошло около получаса. — Готово ли? — спросил Сорови-голова, который начал находить, что время тянет слишком долго. Принесли фонари. — При их свете можно было достаточно хорошо различать предметы. — Скорее, скорее! Прошло еще пятнадцать минут. С дальней стороны долины раздались шаги. Неприятель приближался, долетел и звон металла. — Подождите, фитили! — закричал Сорови-голова. — Все сюда! В камине горит яркий огонь! Мужчины и женщины бросились в залу, схватили зажженные ветки и выбежали в загон. Коровы испугали и замычали. Фермерши успокаивали их ласковыми словами и щелками языка. Храбрые женщины бесстрашно поднесли горящие ветки к бихфордовым фитилям, которые загорелись, разбрасывая искры. «Зарвись хоть один патрон!» — оставил мгновенная смерть. По просьбе папашей старая фермерша открыла загородку загона. Между тем молокососы и кузины привязали к хвостам несчастных животных несколько веток акации. При первом движении колючки станут царапать кожу коров, приведут их в бешенство и заставят броситься вперед. На те англичане стягивали ряды, чтобы двинуться на приступ. Первые тихонько поползли, не решаясь начать атаку, испуганные тишиной, которую прерывало только мочание животных. «Вперед! Раздался в темноте пронзительный голос, который прозвенел точно звук трубы. — Это приступ? Устите стадо в пролом! — скомандовал сорвиголова. — Если коровы выйдут, английское войско будет уничтожено. Если они останутся на ферме, если безумие, которое их теперь охватило, заставит животных кинуться к дому, все погибнет. Строение, животные, люди, сорок фунтов динамита взорвутся. Наступило мгновение невразимой тревоги.